Глава в о с е м н а д ц а т В борьбе со временем и пространством. Сейчас предстоит самая большая гонка, обратился с веселой улыбкой к Селии Филипп. Нам придется бежать на перегонки, и мы должны опередить. В противном случае. Селия посмотрела на него, и глаза ее вспыхнули. Он так был спокоен. По его лицу нельзя было заметить ни малейшего волнения. С такой уже улыбкой он вдруг поднял ее на руки и так неожиданно, что она даже слегка вздрогнула. А затем она почувствовала, что ее быстро понесли над снежным простором. Пробежав с нею двести шагов, он снова опустил ее на ноги. Едва успели ее ножки коснуться снега, как она уже во весь дух бежала рядом с ним, держась за его руку, как ребенок. Однако, спроси она у него, что именно он думал выиграть, торопясь так по этому неизвестному следу, он, пожалуй, з а т р у д н и л с я бы ей ответить. Это было похоже на тот его единственный выстрел, который он сделал из пугача силии в ответ на вооружившуюся против него судьбу. Насколько незнакомец обогнал его, было вопросом, на который можно было ответить довольно точно. Свежий след был только слегка запорошен снегом, что служило явным доказательством того, что его проложили здесь только под утро. Добрых четыреста шагов Филипп пробежал для с е л и и храбро шагавший рядом с ним самой мелкой р ы с ц о й В конце этого расстояния ему пришлось остановиться. Потому что она уже едва переводила дух. Глаза ее светились как звезды, и лицо от усталости так и пылало. Она показалась Филиппу соблазнительно красивой. Ему хотелось ее поцеловать, но было некогда. Нужно было торопиться. Он снова взял ее на руки и побежал вперед. Он мог таким же образом рассчитать, что если он будет именно так расходовать свои силы, то их продвижение будет по крайней мере на одну треть скорее, чем погоня за ними эскимосов. Весь вопрос только в том, надолго ли хватит его, чтобы держаться такого темпа. Силея, видимо, начинала понимать этот его план так же ясно, как если бы он объяснил ей его на словах. В конце последних четырехсот шагов она уже дала ему понять, что готова побежать снова. но он пронес ее на руках еще пятьдесят шагов, и таким образом они покрыли три четверти мили. Как вдруг след резко свернул с восточного направления прямо на север. Поворот был сделан под таким прямым углом, что Филипп даже остановился, чтобы исследовать причину такой внезапной перемены. Очевидно, незнакомец простоял на этом месте несколько минут. Филипп в первый раз заметил на снегу несколько темнокоричневых пятен. Очевидно, он жует табак, сказал он скорее самому себе, чем Селии. Я не думаю, чтобы он сию минуту был впереди нас более, чем на полчаса. Наступила опять очередь нести Селию на руках, и несмотря на ее протесты, что она может еще бежать сама, он подхватил ее на руки. По ее быстрому дыханию он заметил, что на ней уже сильно стало сказываться утомление. Для ее маленьких ног и крошечного тела большие м а к а с и н ы и меховая одежда были уже сами по себе тяжестью, даже на обыкновенном неторопливом ходу. Пробежав с ней еще шестьсот шагов, он почувствовал, что и ему тоже уже не хватает воздуха и остановился. Она спрыгнула с его рук. Они побежали далее уже рядом, но скоро опять остановились. Она еле держалась на ногах и тяжело дышала. На следующем перегоне он смог пронести ее всего только полтораста шагов. Оба поняли, что это означало. Бешеный темп бега начинал сказываться на них обоих. Это стало заметно и у нее по лицу. Оно было теперь бледно, и взор ее погас. Тоже она заметила и у него на лице, и чтобы подбодрить его, коснулась руками его щек и улыбнулась. Этот момент показался ему значительным. В ней одновременно обнаружились ее мужество, удивительная гордость за него и тот прием, каким она выразила, что вовсе не боится, положив свои ручки ему прямо на лицо. Через две-три минуты после этого он взглянул на часы. Оказалось, что с тех пор, как оба они напали на этот неожиданный след, прошло уже сорок минут. За это время они должны были покрыть уже по меньшей мере мили три. Для начала это было неплохо. Эскимосы, если только они гнались за ними, должны были несомненно находиться от них не более, как на половине этого расстояния. а незнакомец, за которым они гнались, настолько же впереди них. поплелись шагом делать нечего. в третий раз напали на то место, где путник, видимо, останавливался, чтобы сориентироваться. Филиппу сдавалось, что этот лыжник не вполне был уверен в себе. тем не менее он настойчиво держал путь на север. еще полчаса Филипп и Селия шли в том же направлении. Филипп теперь весь обратился в о л и ц е т в о р е н н у ю бдительность. Глаза и уши у него были на чеку, чтобы уловить малейший звук или шорох впереди или позади, и он все чаще и чаще вглядывался вперед и оборачивался назад. Так они прошли по меньшей мере пять миль, как вдруг приблизились к подошве холмистой гряды, и сердце Филипа радостно забилось от надежды. Он вспомнил это место. Своими причудливыми очертаниями г р я д а это напомнило ему спину свиньи. В каком-то месте они п е р е с е к л и с б р э м о м именно ее, когда ехали вместе к нему, и нужно было отыскать это место и спешить, спешить, спешить. Но Селия не могла уже больше идти. Как она ни бодрилась, но уже не могла скрыть этого от Филиппа. Она еле волочила ноги. На лице у нее появилось изумленное выражение, и один раз, когда она попыталась было что-то сказать Филиппу, из ее уст вместо слов вырвался стон. По ту сторону гряды он взял ее на руки и снова через силу понес. Теперь должно быть уже близко. Старался он ее ободрить. Теперь уже скоро. Мы его сейчас догоним. В течение последнего получаса пути в ее глазах появилось совершенно новое выражение. Оно светилось в них теперь особенно заметно. Это был взор полный н е в ы р а з и м о й надежды, нежности и еще чего-то. Но это нечто вовсе не было страхом. Нет, тут был ласковый отсвет великой любви и понимания. Она осознавала, что он подходил к своей цели. И что теперь должно было неизбежно произойти что-то очень важное для них. И если Филипу понадобится новая доза мужества, если он вдруг начнет ослабевать, то именно она и только одна она может придать ему силы. Они отправились дальше и вдруг неожиданно наткнулись на хижину. Увидели ее всего только за сто шагов, но теперь уже избушка не казалась покинутой. Из ее трубы поднималась струйка дыма, и, вертясь спиралью, расплывалась в воздухе. Других признаков жизни правда не было. Добрых полминуты Филип пристально смотрел на нее издали. Здесь были его последняя надежда и прибежище. Жизнь или смерть. Все то, что судьба приберегла для него и для этой девушки, находилось в этой хижине. Он осторожно отвел Селию в сторону и поставил ее так, чтобы она оставалась незамеченной, а сам сбросил с себя полушубок и лыжи и передал ей свои бумаги и часы. Это было приготовлением мужчины к неожиданностям. Это можно было прочесть по его лицу, разглядеть по напряжению его мускулов. И когда наконец он снова обернулся к своей спутнице, то на ней не было лица. Она была бледнее снега. Как раз вовремя подоспели. Скорее вздохнул он, чем проговорил. Я отправлюсь туда, а ты, ты побудь здесь пока. Одна. Я скоро вернусь. Она поняла, но руки ее все еще продолжали судорожно его удерживать. Ей хотелось удержать его или пойти вместе с ним. И одна. однако повиновалась, осталась на месте с разрывавшимся на части сердцем и только последовала за ним глазами. ей хотелось закричать ему, позвать его по имени, но она только глубоко вздохнула и шепотом произнесла его имя, ибо она знала, что в этой хижине должно было произойти что-то. Глава девятнадцатая. Селия поступает как настоящая жена. Филипп направился к избушке, обошел вокруг нее и только тогда уже подошел к ее двери. В нем было сильнейшее желание как можно скорее покончить с решением загадки. К тому же он испытывал волнение и от того, что тот, кто оставил за с о б о ю этот странный след, мог, несмотря ни на что, все-таки оказаться другом. Но как узнать, так ли это? Во всяком случае, он решил не рисковать. Секунда обманутого доверия и все может окончиться неудачно. Выслушивать объяснения и громкие разговоры можно только с винтовкой в руках. А пока еще у меня нет ничего, кроме этого пугача. Начал он, да так и не окончил. Окончание этой фразы разрешилось самым неожиданным образом. У самой двери избушки он увидел прислоненными к у ч е брёвен длинные лыжи и пачку эскимосских стрел. Его охватило безграничное разочарование. Значит, тот след, по которому они шли, проложил какой-то великан эскимос, а не белый, и их неимоверная гонка привела их прямо в штаб-квартиру врагов. Иначе он не мог объяснить себе наличие здесь стрел. Все в з л е л е я н ы е им надежды таким образом должны были рухнуть. Но вдруг, в какое-нибудь одном мгновение, он затаил дыхание и затем стал внюхиваться в воздух, как собака, почуявшая что-то в долетевшем до нее ветерке. Дверь в избушке была полуотворена, и сквозь нее до него вдруг донесся смешанный запах кофе и табака. У эскимоса мог быть табак или даже чай, но кофе никогда. Несколько секунд он простоял, принюхиваясь к этому запаху, и закрыв глаза, чтобы немножко отвыкнуть от внешнего света и не оказаться слепым в темноте. Потом смело перешагнул через порог. Избушка оказалась очень небольших размеров, в ней, как говорится, даже негде было повернуться. В дальнем углу стояла печь, из которой и выходил через трубу замеченный Филиппом дым. Ослепленный ярко освещенным снегом, Филипп в первую минуту все-таки не разглядел ничего, кроме общих туманных очертаний. Только через две или три секунды он разобрал, что над печкой стоял н а г н у в ш и с ь какой-то человек. Заслышав шаги Филиппа, обитатель хижины медленно выпрямился и снял с п л и т ы кофейник. Одного только взгляда на него было достаточно, чтобы определить, что это был не эскимос. Еще секунда и незнакомец, увидев Филипа, п остановился, а Каменев от удивления на месте. Филип тотчас же навел на него пугач силии. Руки вверх, крикнул он незнакомцу. Если бы здесь был в эту минуту фотограф и снял эту сцену. То на ней были бы увековечены напряженные изумления с одной стороны и выжидательная настороженность с другой. На таком расстоянии оружие Филипа все-таки могло оказать свое действие, и он ожидал, что таинственный незнакомец обязательно поднимет руки вверх в тот самый момент, как только оправится от первоначального изумления, очевидно вызванного его командой. Но случилось то, чего он менее всего ожидал. Незнакомец прыснул в него из кофейника кипящим кофе. Филипп вовремя увернулся от него, отскочил назад и выпалил из револьвера. И прежде чем он успел откинуть назад собачку, чтобы выстрелить во второй раз, незнакомец уже налетел на него как тигр. Он зарычал по звериному. Вцепился в Филипа п обеими руками, и оба они забарахтались и повалились на пол. Филип п был хорошим боксером, откинулся назад и стоя на коленях изо всех сил ударил его кулаком по лицу. После этого он вскочил на ноги и, чтобы не дать своему противнику прийти в себя и тоже подняться с п о л у со всего размаха нанес ему вторичный удар с такой с и л о й что чуть вовсе не отбил ему нижнюю челюсть. Затем они сцепились снова, опять упали оба на пол и забарахтались так, точно старались утопить один другого в болоте. Но ни тот, ни другой не заметили девушки, которая в это время стояла уже у двери с широко открытыми глазами и с исказившимся от ужаса лицом, точно стараясь как можно глубже втиснуть один другого в т и н у Они подкатились к самым ее ногам. Она увидела, как обе руки великана уже вцепились Филиппу в горло и как эти руки были почти сплошь покрыты волосами и испачканы его же собственной кровью. Она громко вскрикнула, в глазах у нее потемнело, но потом она оправилась, метнулась через избушку к печке, схватила лежавшее около нее полено и вернулась назад. Она размахнулась и изо всех сил ударила им незнакомца по голове. Обхватывавшие горло Филипа п руки разжались. Он поднялся, покачиваясь на ноги, огляделся кругом помутневшими глазами и, узнав Селию, протянул к ней руки. Она так и бросилась в его объятия. Он слышал, как она рыдала, и чувствовал, как дрожала у него на груди. А затем окончательно пришел в себя и тут только заметил, что его противник лежал замертво на полу. Ворвавшийся через открытую дверь чистый воздух освежил голову Филипа, п и он оторвался от селии. Глаза его уже несколько привыкли к сумраку, и вдруг он неожиданно вскрикнул от восторга. У печки стояла винтовка, а повыше висели патронаж т и кабура. В кабуре оказался револьвер. Это был большой кольт, заряженный до самого дула. Он показал е г о с и и и быстрым движением направил ее к двери. Стой тут, приказал он ей. Будь на страже. Только еще две минуты и больше мне не понадобится ничего. Он сосчитал патроны и надел на себя патронташ. Их оказалось ровно сорок. Это и было то, чего он так желал. Если бы в этой хижи не могли теперь находиться мешки с чистым золотом или слитками, то он даже не обернулся бы, чтобы на них посмотреть. Схватив винтовку в руки, он выбежал мимо с е л и и прямо на двор. Сюда, черт и в э т д к и сюда! закричал он в воздух. Теперь вы можете нападать на нас сколько угодно. И не будучи в силах подавить в себе охватившего его восторга, И сознание своей силы он громко вскрикнул. Селия смотрела на него, стоя по-прежнему на часах у двери. Несколько минут перед этим лицо ее было м е р т в е н н о б л е д н ы м но теперь краска возвратилась к ее щекам и губам, а глаза сияли так, как могли сиять только с у щ е с т в а постигшего нечто большее, чем триумф победы. Она тоже вскрикнула от радости. но не так громко, как Филипп, и он услышал бы этот крик, если бы до него в эту минуту не донесся и другой звук, от которого оба вздрогнули и снова погрузились в выжидательное молчание. Крик п о с л ы ш а л с я уже вблизи, и то был несомненный ответ на вызов Филиппа. Не далее, чем в ста пятидесяти шагах от избушки двигалась собачья упряжка. Собак было восемь. И Филипп сразу определил прибрежную, чисто эскимосскую породу собак. Они тащили за собой тяжело нагруженные сани, а позади них плелся и погонщик, закутанный в меха фигура в капюшоне и покрикивал на них. у у у м м м Филипп посмотрел на Селию, с е л е я на него, и оба весело расхохотались. Так вот, кто были их преследователи, от которых они так поспешно убегали. Глава 20. Блэк заговорил. В это время другой звук обратил на себя внимание Селии, и она бросилась назад к двери. Заглянув в избушку, она увидела, что человек, которого она оглушила поленом, вдруг пришел в себя и задвигался. Тогда она крикнула Филипу, и тот прибежал к ней на помощь. Поставив ее опять на часах у отворенной двери, он принялся за пленника, пока еще тот окончательно не очнулся. Первым делом он скрутил ему назад руки, валявшимся здесь ремнем от лыж. Затем он уже было собрался подниматься с колен, как в это время из з а облаков вышло солнце. И световая полоса через отваренную дверь упала прямо на лицо и обнаженную грудь незнакомца, на к о т о р о й Филип увидал незамысловатую татуировку. Сперва он разобрал на ней грубое изображение акулы с огромной пастью, обвившейся вокруг корабельного якоря, а затем какие-то буквы. Он разобрал их одну за другой. Блэк. Перед этой фамилией стояла буква Г. Блэк. В волнении и п о л н о й изумлении проговорил Филип. п Блэк, Георг Блэк. Да может ли это быть? Ведь это тот самый беглый матрос, который организовал из эскимосов шайку для грабителей и против которого был выслан со своим патрулем о л а ф Андерсон. И не веря своим глазам, он хотел было закричать Силяи, чтобы она поскорей прибежала к нему и выслушала от него, на какую они наткнулись находку. Как в эту самую минуту Блэк пришел в себя и забормотал какие-то невнятные слова. Затем он застонал. Филип п увидел, как широко открылись налитые кровью глаза матроса и пристально на него уставились. окровавленные губы скорчились в угрюмой усмешке, и он сделал усилие, чтобы сбросить с себя стягивавшие его ремни. Филипп испугался, как бы ему это не удалось, и во весь голос стал к л и к а т ь к себе девушку: "Селия, Селия!" закричал он. "Иди сюда скорей." х м Селия," проговорил в свою очередь и пленник. "Недурненькое имя." с л и я вбежала в избушку и пристально посмотрела на Блэка. И вдруг губы ее раздвинулись, глаза широко раскрылись от изумления, и она выпустила из рук винтовку и прижала их к груди. В первый раз за все это время она увидела лицо Блэка при полном освещении. Глаза матроса тоже уставились на нее, и в течение трех-четырех секунд связанный пленник на полу и смотревшая на него девушка представляли собой картину, которая приковала Филипа п к месту. Селия и матрос узнали друг друга. Со стороны девушки были крайние изумление и ужас, от которого можно было окаменеть, а с его радостное восклицание и вспыхнувший страстью взгляд. Селия, воскликнул он. Селия Армин, вот не ожидал, а мы вчера заходили к вам в гости к Брему. Как вы сюда попали? Она не выдержала и упала на грудь к Филипу. п Почти на руках он вынес ее на воздух. Позади них послышался громкий грубый смех Георга б л э к а Но Селия тотчас же овладела собой и снова потащила Филипа п в избушку. В это время со двора д о н е с л и с ь голос эскимоса и лай собак. Блэк тоже услышал их. Набрав себя воздуха, он повернул голову к двери, и ремни, как проволока, врезались ему в мускулы. С быстротой молнии Филип подскочил к нему и п р и с т а в и л ему квиску револьвер. Только один звук предупредил он, и вы расстанетесь с жизнью, Блэк. Эта запряжка нужна именно нам. И если вы даже шипнете что-нибудь в течение следующих десяти минут, то я размажу вам голову и расшвыряю ваши мозги по всему полу. Одним прыжком он оказался у двери, еще прыжок и он был уже на улице. Изумленный Искимос увидел, как он направил револьвер прямо на него. Для того чтобы заставить его понять, что от него требуется, Филипу п не нужно было тратить много слов. А в это время с е л и я тоже подхватила винтовку и стояла на стороже над Блэком и страшно опасалась, как бы он не разорвал на себе ремней. От волнения она задыхалась. Все кончилось в какие-нибудь две минуты. Филип п скрутил и с к и м о с руки назад и возвратился в избушку. У Селии вырвался из груди вздох облегчения, и она опустила винтовку, приставила ее к стене и бросилась к Блэку. Она была взволнована до крайней степени. Она стала указывать Филипу п на окровавленное лицо бандита и старалась объяснить Филипу, почему именно так ее напугало свидание с Блэком и почему она его так боялась. Но он ее не понял. Он напрягал все усилия, чтобы понять то, что она ему так пламенно говорила, что хотела в него вдолбить, растолковать ему. Но он смотрел на нее большими н е д о у м е в а в ш и м и глазами и чувствовал, что имел глупый вид, и стыдился его. Что? Не понимаешь, братец? Вдруг п о с л ы ш а л с я смех Блэка. Ну и я все время был в таком же положении. Но я знаю, что она старается тебе рассказать. Это чертовски забавно. Хочешь узнать? Впрочем, черт с тобой. Догадывайся сам. Я вижу, что ты полицейский, а все полицейские на догадки хитры. Ну, а мою личность, надеюсь, ты уже обнаружил. Я действительно Блэк и знаю твоего приятеля Олафа Андерсона и е е отца Армина. Если ты развяжешь мне ноги, чтобы я мог стоять или сидеть, то я кое-что тебе расскажу. Ведь если у меня останутся связанными руки, То особенно я тебе повредить не могу, а разговаривать лежа для меня совершенно невозможно. Филип п сунул селии в руки винтовку и снова поставил ее на караул у двери. с т о й здесь и слушай, сказал он. Предупреди, когда будут подходить другие. И он перерезал ремни, стягивавшие ноги Блэка, и пленник поднялся с пола. Филип п приставил ему револьвер к груди. А теперь говори, скомандовал он. На это я даю тебе тридцать секунд. Сейчас ты делал какие-то намеки насчет этой девушки. Говори, что тебе нужно от нее. Где Олаф Андерсон и ее отец Армин? Никогда еще Филипп не видел перед собой более хладнокровного человека, губы которого искривились бы в такую издевательскую усмешку. Не из такого я теста, чтобы испугаться, ответил Блэк не спеша. Знаем мы эти ваши шуточки, сами ученые. Никакими выстрелами ты не заставишь меня говорить. Захочу, скажу. Не захочу и так останешься. И прежде чем сделать то или другое, я хочу дать тебе братский совет. Возьми-ка ты эту запряжку и отправляйся-ка по д о б р у по з д о р о в у через Барен обратно к себе в полицейское управление. Но только один, понял? Один. А эту девушку уж оставь, пожалуйста, здесь. Не с твоим носом ее любить. Вот все, что я тебе предлагаю. А не то... Он не договорил, ухмыльнулся и пожал своими широкими плечами. Так вот, кто стоял теперь перед Филиппом и предлагал ему свои условия? Целых два года ловили этого преступника, этого самого Блэка, который бежал когда-то на далекий север и стал там предводителем шайки разбойников эскимосов и неистовал у залива Коронации и вдоль нижнего течения Медной реки. И как теперь этот самый Блэк глупо попался? И как глупо и заносчиво предлагал свои условия. Это единственное твое спасение, настаивал Блэк, и предупреждаю тебя, терять времени нечего, так как сейчас сюда должны явиться мои ребята. Филип п давно уже и сам оценил положение и теперь только соображал, сколько у него еще оставалось драгоценных минут, чтобы закончить игру. Если сообщники Блэка успели уже напасть на следы его и Селии, то они должны были находиться далеко от хижины. Возможно, что ты и прав, Блэк, ответил Филип. п Но я думаю, что испытав все тяготы жизни с б р э м о м Джонсоном в этом диком краю, вдали от цивилизации, едва ли Селия Армин согласится остаться с тобой. Она хотела бы возвратиться к своему отцу. Скажи, где он? Жив ли он сейчас? Блэк и не думал скрывать от него правду. Он в низовьях медной реки, ответил он тотчас же, приблизительно в ста милях отсюда, жив и здоров. Но почему же ты не убил его? Кто эта девушка? Как она попала к б р э м у Джонсону? И что ты намерен делать с ней сейчас? Глаза Блэка засверкали огнем. Он так близко наклонился над Филиппом, что мог чувствовать на себе его дыхание. Чего я хочу от нее сейчас? медленно спросил он. Послушай, если бы ты пробол целых пять месяцев, не видя белой женщины, а затем в одно прекрасное утро вдруг проснулся и встретил этого ангела в такой трущобе? то чего бы ты сам захотел от нее? И если бы не этот черт с его волками, которому только понадобились одни ее волосы для его дурацких силков? Значит, Брем похитил ее как раз тогда, когда ты намеревался прибрать ее к рукам? Блэк молча кивнул головой. В таком случае, воскликнул Филип. п Я благословляю судьбу за то, что у б р э м а Джонсона, несмотря на его съехнувшийся ум, все-таки есть кое-какая порядочность. А теперь я должен сдержать свое слово. Я не намерен больше терять зря ни одной минуты. Выходи. Это что же ты? Ты хочешь? Нет, не то. Мы не поедем через Баррен. Мы отправимся отсюда прямо на Медную реку за отцом Сили, Армином, и ты будешь нас сопровождать. И выслушай меня, Блэк, выслушай как можно внимательней. Возможно, что за нами погонятся твои сообщники. Если это случится, то я хотел бы, чтобы ты приготовился к тому, что первый мой выстрел будет в тебя. Кажется, я ясно выражаюсь? Поэтому разъясни сейчас вот этому самому п у ч е г л а з о м у язычнику с завязанными руками, чтобы он предупреждал об этом здесь каждого эскимоса, который после нас явится, да и предупреждал бы как следует. А теперь живее, поворачивайся, я ведь не шучу. Глава двадцать К медной реке. По глазам Филипа. п Блэк понял, что имеет перед с о б о ю своего ровню, и даже более. Целую минуту он что-то объяснял эскимосу, и Филип п догадывался, что он давал ему определенные наставления, как ему поступать в случае, если появятся эскимосы, которых он ожидал. Затем Филип п заторопил б л э к а к саням и к запряжке. с а н и оказались нагружеными н о л е н е и м мясом. которого было на них около двадцати пяти пудов, и выбросив более трех его четвертей, Филип п усадил на них поудобнее Селию и обратил все свое внимание на Блэка. Он вновь перевязал пленника так, что тот мог свободно действовать одной только левой рукой, и то только до локтя. Затем взял от и с к и м о с а плеть и передал ее Блэку. А теперь погоняй, приказал он. прямо к медной реке и самым кратчайшим путем. Это столько же для моего блага, сколько и для твоего. Если я хоть что-нибудь замечу не то, то уложу тебя на месте. Какой же ты б о л в а н огрызнулся Блэк. Ах, какой неотесанный б о л в а н А ты не разговаривай и погоняй. Блэк сердито крикнул на собак п о и с к и м о с к е и взмахнул кнутом. Лежавшие на животах собаки вскочили на ноги и, преследующей команде, уже помчались в путь. Оставшиеся позади них эскимос смотрел им вслед удивленными глазами. Селия сидела, крепко держа в руках винтовку, ведь сам Филип дал ей это оружие, и она понимала всю серьезность положения. и н и на минуту не спускала глаз со спины бежавшего перед ней Блэка. Рядом с ней бежал Филипп, и она то и дело краснела, видя, какое обожание светилось у него на лице. Блэк прав, тихо сказал он ей голосом, в котором слышалось благоговение. Я действительно дурак. Я дурак, потому что рискую собой, дорогая моя. Отправившись отсюда сразу домой. к себе вчерчил, я мог бы сделать тебя своей навсегда. Ты даже и представить себе не можешь, какую кашу мы сейчас завариваем, что отправляемся к твоему отцу. Или быть может представляешь? Она улыбнулась. И может быть мы едем туда только для того, чтобы убедиться, что его уже нет в живых, продолжал он. Но жив он или мертв, теперь все зависит от Блэка. И ты должна помочь мне следить за ним. Он изобразил ей жестами, какие она должна была принять меры предосторожности, и указал ей на б л э к а и на винтовку. Они ехали на северо-запад. Было очевидно, что Блэк не схитрил и взял правильное направление. И Филиппу стало казаться, что они долго не задержатся в пути и скоро доберутся до медной реки. Вот только бы им поскорее до нее доехать. Раз они окажутся на ледяной поверхности этой реки, впадающей в ледовитый океан, то им уже нечего будет бояться засады. б л э к о ч е в и д н о тоже хорошо понимал это. Если бы у него уже созрел в голове готовый план бегства, то он должен был бы осуществить его именно до реки. В тех местах, где лес разрежался и сквозь него начинали виднеться пустыни Барена. Филип бежал рядом с с е л и е й но когда он сгущался и можно было подозревать, что впереди могла угрожать засада, он подбегал к Блэку и направлял на него револьвер. В такие минуты с е л е я зорко смотрела назад с высоты своих саней, она обыскивала глазами каждый кустик, каждую поросль справа и слева, и когда Филип бежал рядом с ней или отставал. то она отсматривал расстояние впереди Блэка, по крайней мере, н а р у ж е й н ы й выстрел. Почти три четверти часа они ехали так по единственному оставленному кем-то следу. Когда вдруг Блэк что-то с командовал, отчего собаки сразу остановились. Они находились в это время на самой вершине гребня, с которого виднелся на противоположной стороне снежной пустыни на расстоянии около трети мили от них. т ё м н ы й еловый лесок. Блэк указал им прямо на этот лесок. Из него густым столбом поднимался к верху смолистый дым. Теперь дело ваше, холодно обратился он к Филипу. п Мы должны будем проезжать как раз через тот лес. А ведь ты сам видишь, что там горит сейчас костер. Вероятно, там теперь человек двадцать д е л я т между с о б о ю убитого корибу. Когда мы будем проезжать мимо них, то они непременно нас увидят, или же их собаки п о ч у ю т нас, и тогда уж не ждите от них пощады. Я не желаю, чтобы вы размозжили мне голову, и поэтому прямо вас предупреждаю. Филиппу не понравился тот огонек, который сверкнул вдруг в самой глубине его глаз. Блэк был не испугливого десятка. И поэтому Филипу п показалось странным, что он так искренне предостерегал и при том своего же врага. И он подошел к Филипу п на шаг поближе и сказал еще более тихим голосом: «Убьешь ты меня или нет? Они все равно доберутся до тебя. Тебе все равно не с д о б р о в а т ь А между тем у тебя еще осталась одна возможность, о которой я тебе уже говорил. Воспользуйся же ею.» Если тебе еще не надоело жизнь, отдай мне эту девушку, а сам отправляйся на этих собаках на все четыре стороны и скройся в Барене так, чтобы и след твой простыл. И все-таки мы отправимся дальше, ответил Филип, п стойко выдерживая его взгляд. Ты можешь отлично пробраться мимо них самым незаметным образом, на тот ы и Блэк. А тебе именно это и придется сделать, потому что если ты откажешься от этого, то я тебя убью. Уж если на то пошло, то давай разыграем нашу игру до конца. Ведь самую большую ставку ставишь ты, а не я. Поэтому слушайся и поезжай. Таинственный огонек в глазах у б л э к а вдруг неожиданно погас. В твердом, решительном голосе Филипа п звучала уверенность. И Блэк понял, что он решил разыграть свою карту до конца. Крякнув и пожав плечами, Блэк снова погнал собак, и они побежали на запад. В течение следующего полу часа Филип п все время был на с т о р о ж е Всякий раз, когда они встречались глазами, он замечал на лице у Блэка выражение холодного презрения и даже, пожалуй, издевки. которое матрос не умел да и не собирался вовсе скрывать. Это наполняло Филипа п какой-то с т р а н н о й не вполне о с о з н а н н о й им тревогой. Он был совершенно уверен, что Блэк отлично понимал, что при малейшем проявлении им измены ему безусловно грозила смерть. И все-таки никак не мог отделаться от какой-то жуткой подавленности, которая все больше и больше начинала им овладевать. Филипп тщательно скрывал это от Блэка и от Селии. Он пытался побороть это чувство и в самом себе, но это плохо ему удавалось. Ему казалось, что что-то носилось вокруг него и Селии в самом воздухе, который их окружал, и что это что-то было предчувствием опасности, который он не мог еще определить. И вдруг Блэк указал вперед через открытую равнину и воскликнул: «А вот и медная река». Глава двадцать в а Исчезновение Блэка. Селия вскрикнула, и это заставило Филипа п оторваться от широкого белого ледяного пространства, которое и было русло м медной реки. Он увидел, что сильно жестикулируя руками. она с волнением указывала ему на огромный зазубренный утес, который подобно странному могильнику возвышался среди плоской безбрежной равнины. Блэк усмехнулся в бороду. Это она хочет сказать, обратился он к Филипу, п что именно здесь ее в е з к себе Брэм. Впрочем, и Брэм такой же дурак, как и ты. казалось, что он и не ждал на это ответа от Филипа, п и только подогнал собак, чтобы они быстрее бежали под горку. Не прошло и четверти часа, как они уже неслись по самому льду реки. Филип п глубоко и с облегчением вздохнул и, подойдя к Сели, заметил и у нее тоже такое же выражение успокоения. Во все стороны, пока видел глаз, леса не было вовсе. Сама медная река казалась слившейся с окружавшей ее безбрежной пустыней Барена. Здесь нельзя было ожидать н и ч а й н о г о нападения даже ночью. И однако же в лице у б л э к а было что-то такое, что поддерживало Филипе п странное предчувствие близкой притаившейся опасности. То и дело он старался с т р я х н у т ь себя это предчувствие и сам с собой вступал в спор. И старался доказать себе всю неразумность поддаваться настроению. Ведь Блэк был целиком в его власти. Он не мог бежать, и жизнь этого человека вполне зависела от того, удастся ему или не удастся доставить в безопасности Филипа п и Селию к месту назначения. Ни коим образом нельзя было предполагать, что Блэк пожертвует своей жизнью только для того, чтобы они попали в руки эскимосов. И тем не менее, о, н а т и нервы! И он все пристальнее и пристальнее присматривался к каждому движению Блэка по мере того, как они все глубже и глубже зарывались в безграничный северный хаос. Ему казалось, что и сам Блэк стал уже давать себе отчет в этой все его у в е л и ч и в а в ш е й с я бдительности, потому что то и дело стал стегать собак. и увеличил скорость движения до последней возможности. Филип п видел, что чем дальше они продвигались вперед по открытым местам, тем увереннее становился Блэк, но не задавал ему вопросов, так как знал, что он все равно ему не ответит. В этом отношении все преимущества были на стороне Блэка. Он мог по своему капризу имолгать или говорить правду, и вероятно догадывался, что так думал о нем и Филип. п Они шли бок обок, когда Блэк вдруг неожиданно засмеялся. В его голосе так и звучала ирония, когда он вдруг заговорил. А знаешь, братец? Ведь ты мне очень нравишься, право? И это несмотря на то, что ты меня скрутил и пригрозил убить. Должно быть, это от того, что мне тебя стало жалко, очень жалко. ведь ты лезешь прямо к черту в зубы, что называется в самое пекло, и сам того не сознаешь. А ты? На этот раз смех Блэка зазвучал еще грубее. Я в счет не иду, ответил он. С тех пор, как ты решил ни за что на свете не уступать мне эту девушку, я вроде как совсем вышел из игры. Чего уж тебе ждать от эскимосов, если ты так глубоко забираешься в их страну? Вот если бы ты отдал ее мне, ну тогда другое дело. Все бы мои эскимосы были на твоей стороне. А ведь как ты разрушил все мои мечты? Мечты? – удивился Филипп. Блэк крикнула собак. Да. Только и всего, – угрюмо ответил он. ведь у меня там на берегу есть своя собственная юрта, выстроенная из корабельного леса и китовых костей. Ты только подумай, ведь я мог жить там с ней вдвоем, я и она. Какие мои мечты ты развеял в прах! Ведь я ее полюбил с той самой минуты, как увидел. А ее отец, а другие? На этот раз Блэк усмехнулся уже как-то злобно. Точно Филип п напомнил ему о чем-то таком, что в одно и то же время и огорчало его, и забавляло. Да что, отец? огрызнулся он. Ходит себе на двух ногах. А остальных мы прикончили. Разве иски м о с ы позволили бы себе тронуть ее отца, если знают, что я собираюсь на ней жениться? Вот почему он как жил в своей избушке, так и живет поныне. Но какую ты затеял колоссальную ерунду! Ты только подумай, умная голова! Ведь если ты убьешь меня, а они убьют тебя, в чем я ни сколько не сомневаюсь, то на кого тогда останется эта девушка? Там у нас есть только один метис, и, вероятно, он возьмет ее себе. Разве эти язычники понимают что-нибудь в женщинах? Я уверен, что она достанется именно этому м е т и с у Он все погонял вперед, пощелкивал кнутом и покрикивал на собак. Филипп был убежден, что многое из того, что Блэк ему сейчас говорил, было горькой правдой. Иначе зачем ему было так разумно объяснять, почему именно остался в живых отец Селии? и сознаваться в том, что погибли его спутники. И все-таки это значительно усилило тревогу Филипа. п Он думал, если бы Блэк не был уверен в окончательном результате, то не стал бы так открыто сознаваться во всем. По крайней мере, Филипу п так казалось. После этого краткого припадка разговорчивости Блэк уже в продолжении нескольких часов не проронил ни слова. Он даже не отвечал на вопросы Филипа. п Он так гнал собак, что Филипу п стало казаться, что он нарочно это делал, чтобы в конец замучить и животных, и людей. Одним словом, к трем часам дня они уже отъехали на целых тридцать пять миль от той избушки, в которой был врасплох захвачен Блэк. Все это время они двигались по пустынной без л е с о й тундре, где нельзя было уловить ни малейшего признака жизни. К четырем часам они снова стали подъезжать к лесным пространствам, и Филип п задумался над тем, не входило ли в планы Блэка достигнуть леса до наступления темноты. В некоторых местах сосновые и еловые поросли сгущались до того, что образовывали собой сплошные стены по бокам реки. И всякий раз, когда они проезжали по таким местам, Филип приказывал Блэку держаться середины реки. И только это его и успокаивало. Еще за час перед тем, как начали сгущаться серые полярные сумерки, Филипп стал ощущать на себе последствия от их форсированного движения вперед. Стало уставать и с и л и е Она была совершенно измучена, хотя и бодрилась. Еще с полудня собаки стали временами сдавать. Теперь они устали уже до полусмерти. Один только Блэк казался неутомимым. В шесть часов вечера они вступили в местность, представлявшую собой почти сплошную тундру. Они двигались уже девять часов и покрыли целых пятьдесят с лишним миль, не отдыхая. И здесь в широкой излучине реки Филипп наконец распорядился сделать отдых. Первой его мерой предосторожности было связать б л э к а по рукам и ногам и усадить его спиной к снежному сугробу в двенадцати шагах от саней. Матрос отнёсся к этому с полным равнодушием, которое показалось Филипу п скорее вынужденным, чем философским. А затем, пока Селия ходила взад и вперед, чтобы поразмяться, Фили п п р а з в ё л костер как можно меньше, да и тот заставил санями. чтобы его не было вовсе видно. Минут через десять мясо на ужин было уже готово. Затем он затушил костер, накормил собак и предложил мясо и Блэку. Засунь мне его вот сюда, под ремень, обратился к нему Блэк. Все равно у меня связаны руки, и мне придется его кусать из-под ремня. Филипп подсунул ему подстягивавший ему руки ремень кусок мяса. Устроил для себя и для Селии уютное местечко из медвежьих шкур и стал отдыхать. Ночь спустилась окончательно, так что теперь он только смутно различал в т е м н о те фигуру Блэка, прислонившегося к сугробу снега. Револьвер находился на готове рядом с ним. В этой темноте он близко прижал к себе Селию. Она лежала усталая. положив ему голову на грудь и обвив его шею руками. Но и тут он не отрывал глаз от Блэка и старался вслушиваться в малейший звук, который мог бы до него долететь вблизи или издалека. Собаки тяжело дышали от усталости. Зажглись на небе первые звезды. Медленно раздвинулась завеса темноты, и из м р а к а в стал в своем холодном блеставшем великолепии. Белый полярный мир. Были видны оба берег реки. Если бы к ним приближался человек, то Филип п увидел бы его за двести шагов. Немного погодя Филип п заметил, что голова Блэка склонилась на грудь, и дыхание его стало реже и глубже. И он решил, что его пленник заснул. п р и к о р н у в ш а я на его груди Селия тоже задремала. Только он один не спал, оставался на страже. Распростершиеся н и ч к о м на животах собаки точно умерли. В продолжении целого часа Блэк не шелохнулся ни одного раза, и ничего подозрительного не донеслось до Филипа п извне. А ночь становилась все светлее и светлее, от прозрачного сияния мириадов ярких звезд. Филип взял в руку револьвер и крепко сжал его рукоятку в кулаке. Звездный свет заиграл на его дуле, и в случае, если бы Блэк проснулся, он не смог бы этого не заметить. А затем Филип почувствовал, п как стали с м ы к а т ь с я его глаза. Он стал бороться с одолевшей его дремотой и напрягал все свои усилия, чтобы не заснуть. Глаза его слепались, и требовалось много энергии, чтобы не дать им закрыться совсем. Целых два часа он так боролся с собой и... Наконец не выдержал и заснул. И все время его подсознание настойчиво кричало ему, чтобы он проснулся и больше уже не спал. И пока он так боролся с этим таинственным кричавшим внутри него голосом, Блэк вдруг поднял голову, огляделся по сторонам и тихонько подозвал к себе ближайшую собаку. Ешь. Шепнул он ей и указал ей глазами на мясо. Собака стала вытаскивать из под ремня мясо и вместе с мясом стала грызть и самый ремень. Наконец глаза Филипа п открылись, и он еще плохо видя с просонок уставился на то место, где должен был находиться Блэк. Первым его ощущением было большое облегчение, что он наконец-то проснулся. Звезды сияли еще ярче. Ночь была тиха. И там, в двенадцати шагах от Филипа, п по по-прежнему возвышался сугроб. Но где же Блэк? Сердце у Филипа забилось. Блэка не было вовсе. Он скрылся бесследно.